Глава сорок седьмая. Шесть недель спустя. Я на полную катушку прибиралась в доме, опустошала ящики и шкафы, наполняя мешок за мешком для благотворительного магазина. Ещё столько же отправила на свалку. Избавилась от всей одежды Ральфа — богемных пиджаков и брюк, костюмов, Халатов в стиле Нойла Куарда, поношенных ботинок, потертых портфелей, чемоданов и спортивного инвентаря, хранившегося на чердаке. Но и у нас с Анной было много лишних вещей. Я заполнила комнату коробками со старыми игрушками, книгами для дошколят и моими рецептами, столовым и постельным бельем. Все это, включая большую часть одежды, тоже отправится в благотворительный магазин. Перед самым отъездом Я заказала фургон с грузчиками, и они вынесли всю мебель сначала из кухни, а затем и из остальных комнат. Если что-то не получится продать или даже отдать просто так, будет отправлено на утилизацию», — заверили они. Было начало августа. Наша улица, пыльная, с разогретым асфальтом, казалась неестественно тихой. Все разъехались в отпуска. Даже Клара на две недели уехала к бабушке, Маме Беа, Уэльс. Беа была на работе. Интересно, сколько ей понадобится времени, чтобы понять, что брестольский адрес, который я покорно написала по её просьбе, фальшивый, и что мой телефон скоро перестанет отвечать. Анна, пока выносили мебель с потерянным видом и глазами, полными слёз, слонялась по комнатам. Прошлой ночью, в нашу последнюю ночь в этом доме, Она плакала, свернувшись угловатым клубочком. И я прилегла рядом, заворковала, пытаясь успокоить её. «Всё будет хорошо, моя маленькая. Обязательно будет. Покидать свой дом всегда тяжело, уж я-то знаю. Но подожди, скоро ты увидишь новый. Тебе понравится?» «Не понравится». Её лицо опухло от слёз. «Я не поеду». «Нет, мамочка, ты не можешь меня заставить!» Грузчики закрыли фургон и уехали. В уши ударила тишина. Анна выглядела измученной. Ее маленькое тельце ссутулилось, когда мы, взявшись за руки, пошли на последнюю экскурсию по пустым комнатам, чтобы попрощаться. Дом выглядел чужим. Комнаты без мебели лишились индивидуальности. Наши шаги гулким эхом отлетали от деревянного пола, не покрытого ковром. Вспомнилось, как мы с Ральфом осматривали этот дом, собираясь купить. Я с оптимизмом смотрела в будущее. Поднявшись наверх, мы прошли в пустую спальню, и он обнял меня за талию. «Здесь будет детская», — тихонько сказал он. «Близнецам как раз достаточно» особенно если с двухъярусными кроватями, а тройняшек можно отправить в большую спальню наверху. Я рассмеялась его шутке и счастливой возможности родить пятерых детей от Ральфа. Я всегда знала, что он — очаровашка. Просто думала, что его очарование направлено только на меня. И вот теперь, когда мы с Анной шли по голым доскам замечая грязные полосы на стенах, трещины в кирпичной кладке. Жизнь казалась совсем другой, а дом был тесным и убогим. «Ты оставила ему записку?» Анна подняла на меня большие тревожные глаза, когда мы направились к выходу. «Как он нас найдёт?» «Милая моя девочка!» Я наклонилась и поцеловала её в кончик носа затем обняла и прижала к себе. «Так вот почему ты так не хочешь уезжать. Боишься, папа вернётся, а нас нет? Солнышко ты моё!» Выйдя на улицу, я усадила её на заднее сиденье арендованной машины, пристроила рядом сумки с вещами, которые мы оставили на первое время, включая её мягкие игрушки. И я в последний раз заперла входную дверь а ключ опустила в почтовый ящик для агента по недвижимости. Когда мы выезжали, в зеркало заднего вида я заметила машину, припаркованную чуть дальше по улице. Повернулась, чтобы посмотреть внимательнее. Потрёпанный седан с царапиной на крыле. Его водитель, Майк Ридж, высунулся из окна и поднял руку в приветствии, глядя мне в глаза и, понимающе улыбаясь.